Глава 7. Жизнь после монархии. Что же касается людей, этих мириад обособившихся малых прудов, кишащих собственной мельчайшей жизнью, то не являются ли они лишь попыткой воды выйти за пределы речных изгибов? Лорен Айзли. Необъятный путь. Эссе «Течение реки». Лорен Айзли. 1907-1977. Антрополог-натуралист. Один из известнейших эссеистов США. «Необъятный путь» — сборник эссе, посвященных эволюции жизни на Земле. От низложения до демократии. После того, как в 1610 году Галилей с помощью телескопа открыл спутники Юпитера, Религиозные критики осуждали его новую гелиоцентрическую теорию как низложение человека. Они не подозревали, что это было всего лишь первое низложение. Спустя столетия шотландский фермер Джеймс Хаттон исследовал слои осадочных пород и опроверг церковное мнение о возрасте Земли, сделав ее в 800 тысяч раз старше. Джеймс Хаттон. 1726-1797. Шотландский фермер, бывший одновременно естествоиспытателем, геологом, физиком и химиком. Он заложил основы современной геологии и геохронологии. Он первым предположил, что внутри Земли находится раскаленное ядро из лавы и что геологическое время тянется гораздо дольше человеческого. Изменения геологических образований происходят в течение сотен тысяч лет. Из этого следовало, что Земле не несколько тысяч, а несколько миллионов лет, и точную дату ее возникновения определить невозможно. Хаттон внес большой вклад в метеорологию своей теорией дождей и поддерживал идею эволюции животных, предполагая наличие механизма естественного отбора. Вскоре после этого Чарльз Дарвин сделал людей всего лишь еще одной частью богатейшего животного царства. В начале XX века квантовая механика безвозвратно изменила наше представление о ткани реальности. В 1953 году Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон раскрыли структуру ДНК, заменив таинственный дух жизни чем-то, что можно записать с последовательностями из четырех букв и сохранить в компьютере. За последнее столетие нейронаука продемонстрировала, что за штурвалом стоит вовсе несознательный разум. Всего лишь через 400 лет после выпадения из центра Вселенной мы испытали выпадение из центра самих себя. В первой главе говорилось о том, что сознательный доступ к внутренним структурам происходит медленно а часто не случается вовсе. Затем вы узнали, что наше представление о мире не обязательно совпадает с тем, что находится снаружи. Зрение — всего лишь конструкция мозга, и его единственная работа — генерировать полезное повествование для нашей шкалы взаимодействий, скажем, со спелыми плодами, медведями и половыми партнерами. Зрительные иллюзии открывают дорогу более глубокой концепции о том, что наши мысли создаются аппаратом, к которому у нас нет непосредственного доступа. Вы увидели, что полезные подпрограммы прошиваются в цепях мозга. И как только они там оказываются, они становятся недоступными. Сознание же, как представляется, устанавливает цели, что следует прошить в эти цепи, и мало что делает сверх того. В главе 5 я рассказал о том, что «я» — это много разных людей, и поэтому мы можем ругать себя, смеяться над собой и заключать с собой договоры. Наконец, глава шестая объяснила, почему мозг может работать совершенно иначе, если его изменяют инсульт, опухоль, лекарства или любое из множества событий, которые влияют на человеческую природу. В результате научного прогресса во многих умах появился тревожный вопрос. Что остается после всех этих развенчаний? Для некоторых мыслителей, по мере того, как стала более понятна необъятность Вселенной, значение человека снизилось практически до нуля. Стало ясно, что эпохальный масштаб цивилизации всего лишь вспышка в долгой истории многоклеточной жизни на планете. А история жизни — всего лишь вспышка в истории самой планеты. При этом сама Земля в необозримой Вселенной — всего лишь пылинка материи, несущаяся с космической скоростью в пустынном пространстве. Через 200 миллионов лет эта плодородная планета будет поглощена при расширении Солнца. Срок сильно занижен. По современным представлениям об эволюции звезд, поглощение Земли вследствие превращения Солнца в красного гиганта произойдет примерно через 7,5 миллиардов лет. Но задолго до этого наша планета уже не будет плодородной. Через 3,5 миллиарда лет вода с нее улетучится из-за повышения светимости, что сделает жизнь невозможной. Впрочем, жизнь на суше может исчезнуть уже через 1 миллиард лет вследствие постепенного повышения температуры звезды и парникового эффекта, вызванного парами воды. Как писал Лесли Пол в книге «Уничтожение человека», «Вся жизнь умрет, весь разум исчезнет, и все будет так, как если бы они никогда и не существовали». Честно говоря, это и есть цель, которая идет эволюция, то есть милостивый конец яростной жизни, яростного умирания. Вся жизнь не более чем спичка, чиркнувшая в темноте и снова погашая. Итоговый результат — Полностью лишить это смысла. После возведения множества тронов и падения с них, человек огляделся и задался вопросом, случайно ли он был создан в слепых и бесцельных космических процессах и постарался спасти хоть какую-нибудь цель. Теолог Эрик Маскал заметил, трудность, которую испытывает сегодняшний цивилизованный западный человек, убедить себя, что у него есть какой-то особый статус во Вселенной. Мне кажется, что с этим связаны многие психологические расстройства, которые являются такой распространенной тревожной приметой нашего времени. Такие философы, как Хайдегер, Ясперс, Шестов, Кьяркигор и Гусерль пытались справиться с той бессмысленностью, которая, как кажется, осталась нам после этих низвержений. В книге 1942 года «Миф о Сизифе» Альберт Камю вывел свою философию абсурда, в которой человек ищет смысл в принципиально бессмысленном мире. Камю предположил, что единственным стоящим вопросом философии является вопрос, нужно или нет совершать самоубийство. Он пришел к выводу, что суицид совершать не следует. Наоборот, следует жить, чтобы восставать против абсурдности жизни, хотя это будет всегда без надежды. Возможно, он пришел к этому выводу, поскольку противоположный помешал бы продажам его книги. Коварная уловка-22. Уловка-22. Парадоксальная ситуация со взаимоисключающими правилами, когда человек не может не нарушать их. Источником термина является одноименный роман американского писателя Джозефа Хеллера о летчиках, в котором уловка-22 гласит Всякий, кто пытается уклониться от выполнения боевого долга, не является подлинно сумасшедшим. Признак здравого смысла — заботиться о собственной безопасности. Поэтому если летчик не желает летать на опасные задания, то он нормален. Но тогда он должен летать. Если же он летает, то он сумасшедший. Но тогда он летать не должен. Полагаю, что философы чересчур серьезно относились к подобным развенчаниям. Действительно ли у человечества после них ничего не осталось? Ситуация скорее обратная. По мере того, как мы идем дальше, нам открываются более масштабные идеи по сравнению с имеющимися, будь то богатство микромира или непостижимый размах космоса. Каждое открытие учит нас, что реальность далеко превосходит человеческое воображение и домыслы. Такой прогресс принижает мощь интуиции и традиции в предсказании нашего будущего, заменяя их более продуктивными идеями, более масштабными сущностями и новыми уровнями благоговения. После открытия Галилея мы узнали нечто большее, что наша Солнечная система — одна из миллиардов и триллионов. Как я упоминал ранее, даже если жизнь возникает только на одной планете из миллиарда, это означает, что в космосе могут найтись миллионы и миллионы населенных планет. По моему мнению, эта идея грандиознее и ярче, чем одинокое сидение в центре, в окружении холодных и далеких звездных светильников. Неизложение одной идеи привело к более богатому, более глубокому пониманию. Аналогичное открытие возраста Земли вывело на свет ранее невообразимые масштабы времени, которые, в свою очередь, дали возможность понять естественный отбор. Сегодня естественный отбор используется в лабораториях по всему миру, чтобы выращивать колонии бактерий для борьбы с болезнями. Квантовая механика дала нам транзистор, сердце электронной промышленности, лазеры, компьютерную томографию, диоды и USB-флешки а вскоре может дать квантовый компьютер, туннельный эффект и телепортацию. Наше понимание ДНК и молекулярные основы наследственности позволило работать с болезнями так, как полвека назад нельзя было и представить. Мы уничтожили оспу, слетали на Луну и осуществили информационную революцию. Мы утроили продолжительность жизни, а воздействуя на болезни на молекулярном уровне, Вскоре сдвинем среднюю продолжительность жизни за отметку в 100 лет. Низвержение часто эквивалентно прогрессу. Низвергнув сознательный разум, мы получили возможность понять человеческий разум. Почему мы считаем вещи красивыми? Почему у нас плохо с логикой? Кто кого проклинает, когда мы сердимся на себя? Почему люди подпадают под очарование ипотечных кредитов с плавающей процентной ставкой? как у нас получается прекрасно водить машину, но при этом мы не способны описать этот процесс. В качестве примера понимание деятельности мозга имеет важное значение для структурирования вознаграждений. Вспомните факт из главы 5, что люди ведут переговоры с собой, составляя бесчисленное количество договоров Одиссея. Такая конструкция позволяет людям в момент здравого размышления сделать залог против желания принять краткосрочное решение. Ведь они знают, что их будущее «я» будет подвергаться искушению. Понимание этого аспекта человеческой природы позволяет заключать полезные договоры в самых различных ситуациях. Например, давать работнику возможность ежемесячно перечислять часть зарплаты на его накопительный счет. Приняв такое решение изначально, он может избежать искушения потратиться позднее. Более глубокое понимание внутреннего космоса позволяет нам получить более четкое представление о философских понятиях. Возьмем добродетель. Философы тысячелетиями задавались вопросом, что это такое и что мы можем делать для ее улучшения. Схема с командой соперников открывает новые пути. Мы часто интерпретируем соперничающие элементы в мозге как аналоги двигателя и тормозов. Одни элементы толкают вас к определенному поведению, а другие пытаются остановить. На первый взгляд можно подумать, что добродетель состоит из нежелания делать дурные вещи. Но в более дифференцированной схеме добродетельный человек может иметь мощнейшие сладострастные побуждения но при этом одновременно также обеспечивает достаточные тормозные усилия, чтобы преодолеть их. Бывают случаи, когда у добродетельного лица искушения могут оказаться минимальными, и поэтому ему не требуются хорошие тормоза. Однако можно предположить, что более добродетелен тот, кто выдерживал серьезную битву с искушением, а не тот, кого никогда ничто не манило. Такой подход возможен только при наличии ясного взгляда на соперничество за кулисами, и невозможен, если считать, что у человека есть только один разум, как в Мэнсре виновная воля. С новыми инструментами мы можем рассматривать более конкретизированное сражение между различными зонами мозга и то, куда это сражение склоняется. Это открывает нам новые возможности для перевоспитания в нашей правовой системе. Когда мы понимаем, как мозг реально работает и почему контроль над побуждениями не действует для какой-то части нейронной популяции, мы можем разработать новые прямые стратегии для усиления принятия долгосрочных решений и склонить исход сражения в пользу этой стороны. Кроме того... Понимание работы мозга позволяет создать более просвещенную судебную систему. Мы сможем заменить проблемное понятие наказуемости практической перспективной системой корреляции. Что с этим человеком делать дальше? Вместо ретроспективной, насколько велика его вина. Лучшее понимание нейробиологии может привести к лучшей социальной политике. Но что это означает для понимания наших собственных жизней? Самопознание. Не стоит нам следить за Богом век. Знать нужно человека человек. Александр Поуп. Опыт о человеке. Эпистола вторая. Александр Поуп. 1688-1744. Английский поэт. Утром 28 февраля В 1571 года, в 38-й день рождения, французский юрист Мишель де Монтань решил радикально поменять свою жизнь. Он бросил прежнюю деятельность, собрал в башне своего огромного имения библиотеку в тысячу томов и провел остаток жизни за написанием эссе на сложную, изменчивую и многообразную тему, которая интересовала его больше всего — он сам. В 1568 году умер его отец, так что Мишель унаследовал родовое имение Монтень, в которое переехал в 1570 году. В 1571 году Монтень вышел в отставку, продав свою судейскую должность. Прежде всего он сделал вывод, что самопознание — тщетная затея, поскольку его «я» постоянно меняется и опережает надежное описание. Однако это не помешало ему в поисках, и заданный Монтенем вопрос находил отклик в течение столетий. «Что я знаю?» Это был хороший вопрос, и он остается таким до сих пор. Наше исследование внутреннего космоса определенно избавило нас от первоначальных незатейливых интуитивных представлений о познании себя. Мы видим, что самопознание требует столько же работы снаружи, в форме науки, сколько и изнутри. Самоанализ. Это не означает, что мы не можем вырасти при самоанализе. В конце концов, мы можем научиться обращать внимание на то, что мы реально видим снаружи. Как это делает художник. И мы можем более внимательно относиться к внутренним сигналам, как это делают йоги. Но у самоанализа существуют границы. Просто подумайте о том, что ваша периферическая нервная система пользуется 100 миллионами нейронов, для управления деятельностью в вашем кишечнике, так называемая энтеральная нервная система. Энтеральная нервная система — часть периферической нервной системы, которая управляет работой гладких мышц внутренних органов, выполняющих сократительную активность желудочно-кишечного тракта и мочи выделительной системы. Сто миллионов нейронов и никакой самоанализ не может их коснуться. Вероятнее всего, вы не желаете этого. Лучше пусть она работает как автоматический оптимизированный аппарат, который пропускает пищу по вашему кишечнику и дает химические сигналы для управления этой пищеварительной фабрикой, не спрашивая вашего мнения по этому вопросу. Кроме отсутствия доступа, может существовать даже предотвращение доступа. Мой коллега Рэд однажды высказал догадку, что у нас, возможно, есть алгоритмы для защиты от самих себя. Например, компьютеры имеют загрузочные сектора, которые недоступны для операционной системы. Они слишком важны для работы компьютера, чтобы другие системы высокого уровня находили туда пути и получали туда доступ при каких бы то ни было обстоятельствах. Монтакс заметил, что каждый раз, когда мы пытаемся думать о себе слишком много, мы склонны исчезать. И, возможно, из-за того, что слишком близко подбираемся к загрузочному сектору. Как писал больше века назад Ральф Уолда Эмерсон, все отсекает нас от нас самих». Ральф Уолда Эмерсон. 1803-1882. Американский поэт философ и эссеист. Значительная часть того, чем мы являемся, остается за пределами нашего мнения или выбора. Представьте попытку изменить свое чувство прекрасного или ощущение привлекательности. Что произошло бы, если бы общество попросило вас развивать и поддерживать влечение к человеку того пола, которому вас сейчас не влечет, или к человеку за пределами возрастного диапазона, который вас сейчас интересует? или вообще к существу не вашего вида. Смогли бы вы сделать это? Сомнительно. Самые фундаментальные ваши побуждения вшиты в ткань вашей нервной системы, и они недоступны для вас. Вы считаете, что одни вещи привлекательнее других, и не знаете почему. Не только энтерическая нервная система или ощущение привлекательности. Почти вся ваша внутренняя вселенная является для вас чужой. Идеи, приходящие вам в голову, мысли во время мечтаний, причудливое содержание снов, все они подаются вам из незримых внутричерепных пещер. Что все это означает для греческого совета «познай самого себя», написанного на видном месте на стене храма Аполлона в Дельфах. Можем ли мы познать себя глубже, изучая свою нейробиологию. Да, но с определенными оговорками. Перед лицом глубоких загадок квантовой физики Нильс Бор однажды заметил, что понять структуру атома можно только изменением определения слова «понять». Да, никто больше уже не может рисовать изображение атома, но зато теперь можно предсказывать его поведение в экспериментах с точностью до 14 десятичных знаков. Утерянную гипотезу заменило нечто более богатое. Равным образом и познание себя может потребовать изменения определения глагола «знать». Познание себя сейчас требует понимания, что сознательное «я» занимает только маленькую комнатку в особняке мозга и очень слабо контролирует реальность, для него сконструированную. Призыв познавать себя нужно рассматривать по-новому. Предположим, вы пожелали узнать больше о древнегреческой идее познать себя и попросили меня объяснить ее подробнее. Вряд ли будет много пользы, если я скажу. Все, что вам нужно знать, — это набор букв. Если вы не умеете читать на греческом языке, это всего лишь произвольные формы. И даже если вы умеете читать по-гречески, в идее есть намного больше, нежели только эти буквы. Вы хотели бы знать культуру, откуда произошла фраза, акцент на самоанализе, предложение о пути к просвещению. Понимание этой фразы требует больше, чем просто изучение букв. В точно такой же ситуации мы оказываемся, когда смотрим на триллионы нейронов и секстиллионы путешествующих белков и биохимических веществ. Что означает знать себя с этой абсолютно незнакомой точки зрения? Как мы вскоре увидим, чтобы познать себя, нам необходимы данные нейробиологии, но нужно и многое другое. Биология — потрясающий метод, но он ограничен. Представьте, что медицинский эндоскоп опускается в глотку вашего любимого человека, когда он или она читает вам стихи. Вы получите хорошее представление, крупным планом, о голосовых связках, скользких и блестящих, сокращающихся и расслабляющихся. Вы можете изучать их, пока вас не затошнит. Это может быть раньше или позже, в зависимости от вашей терпимости к биологии. Но вы не станете ближе к пониманию того, почему вам нравится такая вечерняя интимная беседа. Биология сама по себе в своей грубой форме дает только частичное понимание. Это лучшее из того, что мы можем сделать на данный момент, но это далеко не все. Давайте рассмотрим это более детально. Что означает и что не означает состоять из физических частей. Одним из самых знаменитых примеров повреждения мозга является случай 25-летнего бригадира взрывников Фенеаса Гейджа. Газета Boston Post опубликовала 21 сентября 1848 года короткую заметку под названием Ужасный несчастный случай. Вчера, когда Финиас Гейдж, бригадир на железной дороге в Кавандише, трамбовал пробку для заряда, порох взорвался и железный лом, который он использовал, дюйм с четвертью в диаметре, и 3 фута и 7 дюймов в длину, пробил его голову. Лом вошел со стороны лица, раздробив верхнюю челюсть. У левого глаза — и вышел в верхней части головы. Взрывные работы в скалах производились так. В скале делали глубокое отверстие, в него помещали порох и фитиль. Затем поверх заряда забивали песок, глину или другой инертный материал, уплотняя его ломом. Порох взорвался от искры, появившейся при ударе лома о скалу. Указанные размеры лома соответствуют диаметру 3,2 сантиметра и длине 1,1 метра. Инструмент был нестандартным, выкованным кузнецом, жившим по соседству, и его заостренная форма, напоминавшая спортивное копье, видимо, спасла жизнь Гейджу. В приводимом тексте с заметки автор книги исправил ошибку оригиналом, где сообщалось, что лом был 1,1 дюйма в окружности, а не в диаметре. Лом грохнулся на землю, пролетев почти 25 метров. Гейдж был не первым человеком, череп которого пробил летящий предмет, но он был первым, кто после этого не умер. Фактически Гейдж даже не терял сознания. Первый прибывший врач, Эдвард Уильямс, не поверил словам Гейджа о том, что случилось а подумал, что он, Гейдж, обманывает. Однако Уильямс быстро понял тяжесть произошедшего, когда мистер Г поднялся и его вырвало. Напряжение при рвоте выжило примерно полчашки мозга, которые упали на землю. Генри Джейкоб Бигелоу, хирург в Гарварде, изучавший этот случай, отмечал, что главной особенностью этого случая является его невероятность. У него нет параллелей в аналах хирургии. Статья в «Бостон-Пост» добавляла к этой невероятности еще одно предложение. Самое необычное обстоятельство, связанное с этой грустной историей, заключается в том, что он был жив в 2.00 пополудня. Находился в полном рассудке и не ощущал боли. Выживание Гейджа само по себе представляло интересный медицинский случай. Однако славу ему принесло то, что выяснилось позднее. Через два месяца после несчастья врач сообщал, что Гейдж чувствует себя лучше во всех отношениях. Снова гуляет по дому, говорит, что не ощущает никаких головных болей. Однако доктор также отмечал, что Гейдж похож на пути к выздоровлению, если бы он мог бы себя контролировать. И эти слова предвещали более серьезную проблему что означает, если бы он мог бы себя контролировать. Оказывается, что до несчастного случая Гейджа в его бригаде очень любили, а работодатели описывали его как самого эффективного и способного бригадира у них на службе. Но после травмы мозга наниматели считали изменения в его разуме такими значительными, что они уже не могли вернуть его на прежнюю должность. В 1868 году доктор Джон Мартин Харлоу, лечащий врач Гейджа, писал, «Равновесие или баланс, так сказать, между его интеллектуальными способностями и животными склонностями, кажется разрушенным. Он порывист, груб, временами раздражается сквернейшими ругательствами, чего ранее за ним не замечалось» не проявляют уважения к друзьям, не терпит ограничений или советов, когда они идут в разрез с его желаниями. Порой невероятно упрям, но при этом капризен и нерешителен, строит много планов для будущих действий, которые не реализуются, а отбрасываются в пользу других, выглядящих более осуществимыми. По интеллектуальным способностям и проявлениям он ребенок, но у него животные страсти взрослого мужчины. До травмы, хотя он и не обучался в школах, у него был хорошо уравновешенный ум, те, кто знал его, считали его практичным, умным, деловым человеком, очень энергичным и настойчивым в осуществлении своих планов. А в этом отношении его разум радикально поменялся. Так заметно, что его друзья и знакомые говорят, что он больше не Гейдж. За прошедшие 143 года мы были свидетелями множества других — трагических экспериментов природы, инсультов, опухолей, разложения и всевозможного рода травм мозга, и они привели ко множеству случаев, подобных тому, что произошло с Гейджем. Урок из всего этого одинаков. Состояние вашего мозга является ключевым для того, кто вы есть. Тот вы, которого знают и любят ваши друзья, не может существовать, если транзисторы и винтики в вашем мозге не на месте. Если вы не верите в это, отправляйтесь в неврологическое отделение любой больницы. Повреждение даже маленьких частей мозга может привести к потере конкретных способностей. Способности называть животных, слушать музыку, управлять рискованным поведением, различать цвета или принимать простые решения. Мы уже видели примеры этого у больных, которые теряли способность видеть движение. Глава 2. И у игроманов — с паркинсонизмом и магазинных воров с проблемами лобно-височной доли, которые теряли способность управлять рисками, глава шестая. Изменения в их мозге поменяли их суть. Все это приводит к главному вопросу. Есть ли у нас душа, которая отделена от материальной природы, или мы просто неимоверно сложная биологическая сеть, которая механически выдает наши надежды, чаяния, мечты, желания, настроения и страсти. Большинство людей на планете голосуют за внебиологическую душу, в то время как большинство нейроученых стоят за последнее. Это некая сущность, являющаяся природным свойством, которая появляется из какой-то обширной физической системы. Но ничего сверх того. Знаем ли мы, какой ответ правилен? Уверенности нет, однако такие случаи, как с Гейджем, несомненно, влияют на восприятие этой проблемы. Точка зрения материалиста утверждает, что мы целиком и полностью состоим исключительно из физических материалов. Согласно такой позиции, мозг — это система, работа которой регулируется законами химии и физики, и в итоге все ваши мысли, эмоции и решения создаются природными реакциями следующими локальным законом по минимизации потенциальной энергии. Мы — это наш мозг и его химические вещества. Если крутить ручки на вашей нервной системе, это изменит то, кем вы являетесь. Распространенный вариант материализма — редукционизм. Эта теория выдвигает идею, что мы можем понять сложные явления, например, счастье, алчность, нарциссизм, страсть, злобу, осмотрительность и благоговение, успешно сведя проблемы к их отдельным малым биологическим частям и деталям. На первый взгляд, редукционистская точка зрения звучит абсурдно для многих людей. Я знаю это, поскольку спрашиваю мнение незнакомых людей по этому вопросу, когда сижу рядом с ними в самолетах. Они обычно говорят что-то вроде «Слушай, все вот это, как я влюбился в свою жену, почему я выбрал свою работу и все прочее, это же не имеет ничего общего с химией моего мозга. Это просто кто я есть». И они правы, считая, что связь между вашей сущностью как человека и легко ранимым сообществом клеток кажется, мягко говоря, отдаленной. Решение пассажиров исходит от них, а не от набора химических веществ — крутящихся по невидимым крохотным циклам, так? Но что происходит, когда мы сталкиваемся с достаточным количеством случаев, подобных тому, что произошел с Финеасом Гейджем? Или когда мы обращаем внимание на другие воздействия на мозг, намного более слабые, чем удар ломом, которые меняют личность людей? Рассмотрим мощное воздействие маленьких молекул, которые мы называем наркотиками. Эти молекулы изменяют сознание, влияют на мышление и управляют поведением. Мы — рабы этих молекул. Табак, алкоголь и кокаин повсюду используются для изменения настроения. Если бы мы ничего больше не знали о нейробиологии, простое существование наркотиков — дало бы нам все требуемые доказательства, что нашим поведением и психологией можно управлять на молекулярном уровне. Возьмем в качестве примера кокаин. Этот наркотик взаимодействует с определенной сетью в мозге, той, которая регистрирует события вознаграждения от утоления жажды холодным чаем со льдом и вызывания улыбки у нужного человека до решения сложной проблемы или слов, «Отличная работа». Привязывая положительные результаты к поведению, которое к ним привело, эта гигантская нейронная сеть, она называется мезолимбической дофаминовой системой, учится, как оптимизировать поведение в мире. Она содействует нам в получении еды, питья и половых партнеров и помогает ориентироваться в повседневных решениях. Базовая архитектура этой цепи вознаграждений — хорошо сохранилась во время эволюции. Мозг пчелы использует те же самые программы вознаграждения, что и ваш мозг, запуская то же самое программное обеспечение на куда более компактном компьютере. Вне контекста кокаин — совершенно неинтересная молекула. 17 атомов углерода, 21 атом водорода, 1 азота и 4 кислорода. Кокаин делает кокаином тот факт, что его форма подходит как ключ к замку, к микроскопическому аппарату нейронных схем вознаграждения. То же самое верно для четырех основных веществ, вызывающих пристрастие — алкоголь, никотин, психостимуляторы, например, амфетамины, и опиаты, например, морфин. Все они тем или иным путем подключаются к этой схеме вознаграждения. Вещества, которые могут давать стимул для мезолимбической дофаминовой системы, обладают самоусиливающимися эффектами, и пользователи будут грабить магазины и нападать на стариков, чтобы продолжать получать эти определенные молекулярные формы. Эти химические вещества, проявляющие свое волшебство в масштабах в тысячу раз меньших толщины человеческого волоса, заставляют людей ощущать себя непобедимыми и радостными. Подключаясь к дофаминовой системе, кокаин и его родственники завладевают системой вознаграждения, сообщая мозгу, что это лучшее, что могло бы случиться. Древние цепи захвачены. Молекулы кокаина в 100 миллионов раз меньше, чем лом, пробивший мозг Финеаса Гейджа. И тем не менее, вывод тот же самый. То, чем вы являетесь, зависит от вашей нейробиологии. И дофаминовая система — всего лишь один из сотни примеров. Критичными для того, кем вы себя ощущаете, являются точные уровни десятков других нейромедиаторов. Например, серотонина. Если вы страдаете от клинической депрессии, вам, вероятно, пропишут препарат из числа селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. СОЗС. Например, флуокситин, сертралин, пароксетин или циталопрам. Все, что вам нужно знать о том, как эти лекарства работают, заключается в словах ингибитор захвата. Обычно каналы, называемые транспортерами, захватывают серотонин из пространства между нейронами. Подавление этих каналов ведет к повышенной концентрации серотонина в мозге. Ингибитор. Вещество, которое задерживает или подавляет течение каких-либо химических или физиологических процессов. Повышенная концентрация оказывает прямое воздействие на познание эмоции. Люди, принимающие эти лекарства, могут не плакать на краю кровати, а встать, принять душ, вернуть обратно свою работу и спасти взаимоотношения с другими людьми в своей жизни. И все благодаря незначительной тонкой настройке системы нейромедиаторов. Если бы эта история не была такой распространенной, ее странность ощущалась бы более явно. На ваши когнитивные способности влияют не только нейротрансмиттеры. То же самое верно для гормонов. Крохотных молекул, плывущих в потоке крови и вызывающих суматоху в любой точке, которую они посетят. Если вы сделаете инъекцию эстрогена самки-крысы, она станет сексуально озабоченной. Тестостерон у самца-крысы вызовет агрессивное поведение. В предыдущей главе мы узнали о реслере Крисе Бенуа, который принимал значительные дозы тестостерона и убил свою жену и ребенка в приступе стероидного бешенства. А в главе четвертой мы видели, что гормон вазопресин связан с верностью. В качестве еще одного примера взглянем на гормональные колебания, сопутствующие обычным менструальным циклам. Недавно моя подруга была на самом спаде перемен настроения, связанных с месячными. Нацепив бледную улыбку, она сказала, «Знаешь, несколько дней в месяц я просто не я». Будучи нейробиологом, она задумалась на секунду и добавила, «Или, возможно, Именно это настоящее «я», а в остальные 27 дней месяца «я» как раз кто-то другой. Мы посмеялись. Она не боялась смотреть на себя в любой момент, как на сумму своих химических веществ. Она понимала, что та, кого мы воспринимаем ею, — что-то вроде варианта, усредненного по времени. Все это складывается в странное понятие себя. Из-за недоступных нам колебаний в нашем биологическом супе В разные дни мы ощущаем себя раздраженными, веселыми, хорошо изъясняющимися, спокойными, возбужденными или ясно мыслящими. Наша внутренняя жизнь и внешние действия управляются биологическими коктейлями, с которыми мы не знакомы и к которым у нас нет непосредственного доступа. И не забывайте, что длинный список воздействий на вашу психическую жизнь — тянется далеко за пределы химических веществ. Он также включает детали самих цепей. Возьмем эпилепсию. Если эпилептический приступ сосредоточен в определенной зоне височной доли, у человека не будет двигательных припадков, а случится нечто более изощренное. Произойдет словно захват мышления, для которого характерны изменения личности, сверхрелигиозность, Одержимость религии и чувством религиозной уверенности, гиперграфия написание многословных текстов по какой-либо теме обычно о религии, ложное ощущение внешнего присутствия и частое выслушивание голосов, которые приписываются какому-нибудь Богу. Похоже, что некоторая доля пророков, мучеников и лидеров в истории человечества страдали эпилепсией височных долей. Вспомните Жанну Дарк, 16-летнюю девушку, которая умудрилась переломить ход Столетней войны, поскольку верила и убедила французских солдат, что слышит голоса архангела Михаила, святой Екатерины Александрийской, святой Маргариты и святого Гавриила. В христианстве есть больше десятка святых Маргарит. Считается, что Жанна слышала голос святой Маргариты Антиохийской. Она описывала свой опыт так. Когда мне было 13 лет, я услышала глаз Божий, который помог мне управлять собой. В первый раз я была в ужасе. Я услышала его около полудня, было лето. Я была в отцовском саду». Фрагмент из объяснений Жанны членом церковного суда в Руане. Позднее она говорила. «Поскольку Господь велел мне уйти, я должна была сделать это. Даже имея сотню отцов и сотню матерей, «Даже будь я дочерью короля, я ушла бы, поскольку Господь велел мне уйти». В ответ на обвинение суда, что она ушла из родительского дома без согласия родителей. Хотя ретроспективно поставить надежный диагноз невозможно, ее типичные ответы, повышенная религиозность и постоянные голоса определенно согласуются с эпилепсией височной доли. Когда активность мозга возбуждается в правильном месте, Люди слышат голоса. Если врач прописывает лекарства от эпилепсии, приступ проходит, и голоса исчезают. Наша реальность зависит от того, что творит наша биология. Влияние на нашу когнитивную жизнь оказывают также крохотные нечеловеческие создания. Микроорганизмы, например, вирусы и бактерии властвуют над нашим поведением крайне специфическим образом ведя внутри нас невидимые сражения. Мой любимый пример микроскопически маленького организма, контролирующего поведение гигантской машины — вирус бешенства. Передаваясь после укуса от одного млекопитающего к другому, этот крохотный вирус цилиндрической формы прокладывает свой путь по нервам и попадает в височную долю мозга. Здесь он входит в доверие к местным нейронам, меняет локальные схемы активности и в итоге вызывает у инфицированного хозяина агрессию, бешенство и склонность кусаться. Вирус также попадает в слюнные железы и из них переходит после укуса к следующему хозяину. Управляя поведением животного, вирус обеспечивает свое распространение к другим хозяевам. Просто подумайте об этом. Вирус с ничтожным диаметром в 75 миллиардных долей метра выживает, управляя телом животного, которое в 25 миллионов раз больше его. Это все равно, как если вы находите создание размером 45 тысяч километров и делаете что-то очень умное, чтобы починить его волю своей. Важнейший урок здесь — ничтожным малые изменения в мозге — могут вызвать огромные изменения в поведении. Наш выбор отделим от мельчайших деталей нашего устройства. В качестве последнего примера нашей зависимости от своей биологии заметим, что крохотные мутации в отдельных генах также определяют поведение и изменяют его. Взглянем на хорею Гентингтона, при которой медленные изменения в любой коре ведут к изменениям личности например, агрессивности, импульсивному поведению и пренебрежению социальными нормами, возникающим за несколько лет до более заметного симптома, бесконтрольного движения конечностей. Болезнь Генсингтона, хорея Генсингтона, генетическое заболевание нервной системы, возникает при патологических изменениях гена HTT, расположенного на коротком плече четвертой хромосомы. Патологию наследует 50% детей, рожденных от больного родителя. Заболевание начинается обычно в 30-50 лет. Проявляется сначала в непроизвольных внезапных движениях, резких сменах настроения, раздражительности, неразборчивости речи и неуклюжести движений. Со временем движения становятся болезненными, походка неустойчивой, личность разрушается, наступает слабоумие. Здесь важно то, что хорея Гентингтона вызвана мутацией в одном единственном гене. Как сформулировал Роберт Сапольский, измените один ген среди десятков тысяч, и примерно на половине жизни происходит драматическая трансформация личности. Глядя на эти примеры, разве мы можем не прийти к зависимости нашей сущности от деталей нашей биологии? Станете ли вы предлагать человеку с хареей Генсингтона использовать свободную волю, чтобы прекратить свое странное поведение? Итак, мы видим, как крохотные объекты, которые мы называем нейромедиаторами, гормонами, вирусами и генами, могут положить свои маленькие ручки на рулевое колесо нашего поведения. Как только в ваш напиток что-то подсыпали, на ваш сэндвич чихнули или ваш геном испытал мутацию, Ваш корабль пойдет в другом направлении. Сколько не старайтесь действовать иначе, изменения в вашем аппарате ведут к изменениям вас. С учетом такого реального положения дел, совершенно не очевидно, что у нас есть опция выбора того, кем мы хотели бы быть. Нейроэтолог Марта Фара заметила, что таблетка антидепрессанта может помочь нам спокойно переживать повседневные проблемы. И если стимулятор может помочь соблюдать сроки и выполнять рабочие обязательства, то не должны ли невозмутимые темпераменты и добросовестные характеры также быть характеристиками человеческих тел? А если так, то есть ли что-нибудь у людей, что не является характеристикой их тел? То, кем вы оказываетесь, зависит от такого гигантского количества факторов, что, по всей видимости, по-прежнему будет невозможно установить однозначное соответствие между ними и поведением. Но об этом чуть позже. Тем не менее, несмотря на сложность, ваш мир непосредственно связан с вашей биологией. Если существует нечто вроде души, то это как минимум связано с микроскопическими деталями. Что бы еще не проявилось в нашем загадочном существовании, Наша связь с биологией не подлежит сомнению. В этом аспекте вы можете видеть, что биологический редукционизм имеет мощную опору в современной науке о мозге. Но редукционизм — это еще не все. От цвета паспорта к эмерджентным свойствам. Большинство людей слышали о проекте «Геном человека», в ходе которого наш вид успешно определил последовательность длиной в миллиарды букв шифровальной книги собственного генома. Этот проект был эпохальным достижением, которое приветствовали соответствующими фанфарами. Не все слышали, что проект в каком-то смысле оказался неудачей. Хотя мы определили весь код, мы не обнаружили ожидаемых масштабных ответов о генах, которые уникальны для человечества. Вместо этого мы открыли объемную книгу рецептов для гаек и болтов в человеческом организме. Мы узнали, что у других животных геном практически такой же, как и у нас. Причина — тот факт, что мы состоим из тех же болтов и гаек, просто в других конфигурациях. Геном человека отличается от генома лягушки не так уж сильно. Хотя люди весьма отличаются от лягушек. Во всяком случае, с первого взгляда люди и лягушки кажутся различными. Однако учтите, что и тем, и другим нужны рецепты для конструирования глаз, селезенки, кожи, костей, сердца и так далее. В результате два генома не так уж различаются. Представьте, что вы идете на разные заводы и проверяете шаг резьбы и длину используемых винтов. Это мало скажет вам о функциях конечного продукта. Например, тостер это или фен. У обоих есть сходные элементы, скомпонованные различным образом. Тот факт, что мы не узнали то, что, как нам казалось, могли узнать, не критика проекта «Геном человека». Его все равно нужно было сделать в качестве первого шага. Но это подтверждает, что даже успешное сведение к деталям обречено рассказывать слишком мало о важных для человечества вопросах. Давайте вернемся к примеру с Хореей Генсингтона, когда один единственный ген определяет, разовется у вас болезнь или нет. Выглядит как история успеха для редукционизма. Однако обратите внимание, что эта болезнь — один из весьма малого числа примеров, которые можно раскопать для такого эффекта. Сведение болезни к единственной мутации — в высшей степени редкая вещь. Большинство болезней — полигены. Это означает, что они являются результатом небольших вкладов со стороны десятков и даже сотен различных генов. И по мере того, как наука развивает свои методы, мы обнаруживаем, что значение имеют не только кодирующие участки генов, но и области между ними, то, что обычно считают мусорной ДНК. Представляется что большинство болезней проистекают из вала бесчисленных мелких изменений, которые сочетаются безумно сложным образом. Однако ситуация намного хуже, чем просто проблема с многочисленностью генов. Вклад генома можно по-настоящему понять только в контексте взаимодействия со средой. Рассмотрим шизофрению. заболевание. Охоту за генами для которого группы исследователей вели в течение десятилетий. Нашли ли они гены, которые дают корреляцию с этим заболеванием? Да, сотни генов. Много ли дает знания о любом из этих генов для предсказания у кого в совершеннолетнем возрасте разовется шизофрения? Очень мало. Мутация одного гена имеет такую же предсказательную силу для шизофрении, как цвет вашего паспорта что общего у вашего паспорта шизофренией. Оказывается, что социальный стресс от статуса иммигранта в новой стране — один из важнейших факторов при развитии этого заболевания. Согласно исследованиям, в разных странах выше всего риск у групп иммигрантов, больше всего отличающихся по культуре и внешнему виду от основного населения. Другими словами, низкий уровень социального принятия большинством коррелирует с повышенной вероятностью шизофренических нарушений. По непонятным пока причинам кажется, что постоянное социальное отторжение нарушает нормальную работу дофаминовой системы. Но и такое обобщение не отражает суть в полной мере, поскольку даже в рамках какой-то отдельной группы иммигрантов, например, корейцев в США, психическому заболеванию более подвержены те люди, кто сильнее ощущает свое этническое отличие от большинства. Те же, кто гордятся своим происхождением и кому с ним комфортно, находятся в более благополучном положении. Эти сведения оказываются для многих сюрпризом. Так шизофрения — генетическая болезнь или нет? Ответ таков. Генетика играет определенную роль. Если генетика производит болты и гайки несколько странной формы, то вся система может работать необычным образом, когда помещается в определенную внешнюю среду. В других средах форма болтов и гаек может не иметь никакого значения. В конечном счете то, кем оказывается какой-то человек, зависит от гораздо большего, нежели молекулярные указания, написанные в ДНК. Вспомните, что мы говорили ранее о росте на 882% вероятности совершить преступление, связанное с насилием, если выноситель Y-хромосомы. Это утверждение соответствует фактам, но тут важно спросить, почему тогда не все мужчины преступники? В тюрьме сидит только 1% мужчин. В чем же дело? Ответ таков. Одного только знания генов недостаточно, чтобы много рассказать о поведении. Рассмотрим работу Стивена Соми исследователя, воспитывавшего обезьян в природной среде в сельском Мэриленде. В этих условиях он мог наблюдать социальное поведение обезьян, начиная с дня рождения. Одной из первых замеченных им вещей было то, что обезьяны начинают демонстрировать различные индивидуальности в удивительно раннем возрасте. Он видел, что практически каждое социальное поведение развивалось использовалась и совершенствовалась в ходе игр со сверстниками в возрасте от 4 до 6 месяцев. Это наблюдение было бы интересно и само по себе. Однако Суоми смог скомбинировать наблюдение за поведением с регулярным тестированием крови на гормоны и метаболиты, а также с генетическим анализом. Он установил, что 20% детенышей выказывают социальное беспокойство. Они реагировали на новые умеренно стрессовые социальные ситуации необычно испуганным и тревожным поведением. Причем это коррелировало с ростом концентрации гормонов стресса в их крови. На другой стороне социального спектра располагались 5% детенышей с непомерной агрессивностью. Они демонстрировали импульсивное и неадекватно воинственное поведение. Эти обезьяны отличались низким уровнем метаболита в крови, связанного с распадом нейромедиатора серотонина. Во время исследований Суоми и его коллеги установили, что есть две разные формы. Генетики называют их аллелями, генов белка, транспортера серотонина. Давайте назовем их короткой и длинной формами. Обезьяны с короткой формой отличались плохим контролем применения силы, жестокости, в то время как обладатели длинной формы демонстрировали нормальное управление поведением. Однако оказалось, что это только часть истории. То, как развивались индивидуальности обезьян, зависело и от среды. Животные могли воспитываться двумя способами — своими матерями, хорошая среда, и своими родственниками отношения с ненадежной привязанностью. Обезьяны с короткой формой превращались в агрессоров, когда воспитывались сыровесниками. Однако при материнском воспитании дела обстояли намного лучше. Для животных с длинной формой среда не играла особой роли. В обоих случаях обезьяны были уравновешенными. Есть минимум два способа интерпретации этих данных. Первый заключается в том, что длинный аллель — хороший ген, который дает сопротивляемость к плохому окружению в детстве. Суть второго. Хорошее материнское воспитание как-то дает сопротивляемость тем обезьянам, которые в противном случае оказались бы дурным семенем. Эти две интерпретации не исключают друг друга, и обе сводятся к одному выводу. Для конечного результата — Важно сочетание генетики и окружающей среды. После успеха исследований на обезьянах люди начали изучать взаимодействие генов и среды у людей. В 2001 году американский психолог Авшалом Каспи и его коллеги заинтересовались, существуют ли гены, отвечающие за возникновение депрессии. В результате они пришли к выводу, в каком-то роде. Они определили, что есть гены, которые создают предрасположенность. А вот страдаете ли вы фактически от депрессии, зависит от событий вашей жизни. Исследователи обнаружили это, побеседовав с десятками людей с целью выяснить, какого рода значительные травматические события случались в их жизни. Потеря любимого человека, крупные автомобильные катастрофы и так далее. Для каждого участника также анализировалась генетика. Говоря конкретно, форма гена, вовлеченного в регулирование уровня серотонина в мозге. Вследствие того, что у людей есть две копии этого гена, по одной от каждого из родителей, существуют три возможные комбинации аллелей, которыми обладает какой-нибудь человек. Короткий плюс короткий, короткий плюс длинный, длинный плюс длинный. Удивительным было то, что комбинация короткий плюс короткий — создавала предрасположенность участников клинической депрессии. Но только если у них в жизни было повышенное количество плохих событий. Если же они были достаточно удачливы, чтобы жить нормальной жизнью, то наличие у них комбинации «короткий плюс короткий» не делало их более подверженными клинической депрессии, чем остальных. Однако если они оказывались достаточно невезучими, чтобы с ними происходили серьезные неприятности, включая события, находящиеся вне их контроля, то они впадали в депрессию в два с лишним раза вероятнее, чем обладатели комбинации «длинный» плюс «длинный». Второе исследование затрагивало глубокую социальную проблему. Те, с кем плохо обращались родители, сами склонны обращаться с детьми плохо. Многие люди верят в это утверждение, но верно ли оно? И имеет ли значение, какого рода гены у такого ребенка? Внимание исследователей привлек тот факт, что некоторые дети, подвергавшиеся жестокому обращению, становились во взрослом возрасте агрессивными, в то время как некоторые нет. Когда были учтены все очевидные факторы, оказалось, что само по себе жестокое обращение с детьми не предсказывает, кем окажется тот или иной человек. Вдохновленной идеей понять разницу между теми, кто закрепляет насилие, а кто нет, Каспи и его коллеги обнаружили, что этих людей отличало небольшое изменение в экспрессии определенного гена. У детей с низкой экспрессией гена с большей вероятностью развивались расстройства поведения, и они чаще совершали насильственные преступления, став взрослыми. Однако такой печальный исход — был намного вероятнее, если дети испытывали жестокое обращение. Если у них были плохие формы гена, но благополучное детство, то сами становились агрессивными с малой вероятностью. Если же у них были хорошие формы, то даже детство с самым дурным обращением не обязательно приводило к продолжению такого цикла насилия. Третий пример — наблюдение, что курение марихуаны в подростковом возрасте — увеличивает вероятность развития психозов во взрослом состоянии. Однако такая связь верна только для некоторых людей, а не для всех. Вы уже можете догадаться, в чем тут соль. Восприимчивость человека подкрепляется генетическим изменением. При одной комбинации аллелей между использованием марихуаны и взрослым психозом есть сильная связь. При другой комбинации связь оказывается слабой. Аналогичным образом психологи Анджела Скарпа и Адриан Рейн измерили разницу в мозговых функциях у людей, которым было диагностировано антисоциальное расстройство личности. Антисоциальное расстройство личности — социопатия. Состояние, при котором человек отличается импульсивностью, часто агрессивен, не склонен к образованию привязанностей и игнорирует социальные нормы. При этом каких-либо серьезных повреждений мозга или других психических расстройств не наблюдается. Синдром, который характеризуется полным игнорированием чувств и прав других людей и широко распространен в криминальной среде. Исследователи обнаружили, что социопатия с максимальной вероятностью развивалась, когда аномалии мозга сочетались с наличием неблагоприятных событий внешней среды. Другими словами, если у вас в мозге есть определенные проблемы, но воспитывались вы в хороших условиях, с вами все может оказаться в порядке. Если ваш мозг в норме, но ситуация дома ужасна, вы все равно можете быть в порядке. Но если у вас есть умеренное повреждение мозга, плюс все плохо дома, вы рискуете заработать весьма печальный кумулятивный эффект. Все эти примеры показывают, что ни биология сама по себе, ни среда сама по себе, не определяют итоговую личность. Когда речь идет о вопросе противостояния природы и воспитания, ответ почти всегда включает и то, и другое. Как мы видели в предыдущей главе, вы не выбираете себе ни природу, ни воспитание, ни тем более их запутанное взаимодействие. Вы наследуете генетический код и появляетесь в мире, в котором у вас нет выбора, как раз в годы формирования личности. А вот причина, почему люди садятся за стол с разными взглядами на мир, нисходными индивидуальностями и различными способностями к принятию решений. Это не выборы, это случайно розданные карты. Суть предыдущей главы, подчеркнуть трудность определения виновности при таких обстоятельствах. Суть этой главы — подчеркнуть тот факт, что та машинерия, которая делает нас теми, кем мы являемся, непроста и что наука не находится на пороге понимания, как сконструировать разум из отдельных деталей. Несомненно, разум и биология связаны но не тем способом, который мы могли бы надеяться понять посредством чистого редукционизма. Редукционизм вводит в заблуждение по двум причинам. Во-первых, как мы уже видели, бездонная сложность связей генов и среды оставляет нас далеко от понимания, как будет развиваться любой человек. С его жизнью, наполненной переживаниями, разговорами, оскорблениями, радостями, съеденной пищей, легкими наркотиками, прописанными лекарствами, пестицидами, образовательным опытом и так далее. Это попросту слишком сложно и, видимо, останется сложным. Во-вторых, хотя справедливо, что мы привязаны к своим белкам и нейронам, как непреложно говорят нам инсульты, гормоны, препараты и микроорганизмы, отсюда не следует логически, что людей лучше всего описывать по деталям. Предельная редукционистская идея, что мы не более чем клетки, из которых состоим, обрекает на провал тех, кто пытается понять человеческое поведение на ее основе. То, что система состоит из частей и что эти части важны для работы системы, не означает, что эти части являются правильным уровнем описания. Так почему же редукционизм вообще стал популярным? Чтобы понять это, нам нужно изучить его исторические корни. За последние столетия мыслящие мужчины и женщины замечали рост детерминизма в науке в форме детерминистических уравнений Галилея, Ньютона и других ученых. Эти ученые растягивали пружины, катали шары, избрасывали грузы и постепенно научились предсказывать с помощью простых уравнений, как будут двигаться эти объекты. В XIX веке Пьер Симон Лаплас высказал гипотезу, Что если бы он знал положение каждой частицы во Вселенной, то он мог бы с помощью вычислений полностью узнать будущее, а при обращении уравнений в другом направлении узнать прошлое. Мало знать положение частиц. Предполагается, что известны еще и законы ими управляющие. В работе Опыт философии теории вероятностей Лаплас писал, мы можем рассматривать настоящее состояние Вселенной как следствие его прошлого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 и будущее существовало бы в его глазах точно так же, как прошлое. Описанный разум иногда называют демоном Лапласа. Это история — суть редукционизма, который, по сути, предполагает, что все большое можно понять, различая все меньшие и меньшие его части. С этой точки зрения стрелки понимания идут в направлении все более низких уровней. Людей можно понять в терминах «биологии». Биологию на языке химии, а химию в уравнениях атомной физики. Редукционизм был двигателем науки еще до Возрождения. Но с точки зрения редукционизма нельзя рассмотреть все, и он определенно не объясняет взаимоотношения между мозгом и разумом. Причиной является эмерджентность. Когда вы соединяете большое количество частей и деталей, целое может стать большим, нежели простая сумма. Ни один из отдельных металлических элементов самолета не обладает свойством летать, однако если их правильно скомпоновать, результат поднимется в воздух. Один тонкий металлический прут не особо поможет вам, если вы попробуете контролировать Ягуара. Однако несколько прутов, расположенных параллельно, обладают свойством ограждения. Эмерджентность означает появление у системы свойств, которых не было ни у одной из ее частей. Еще один пример. Представьте, что вы проектировщик городских автострад, и вам нужно понять интенсивность движения в вашем городе, где у машин есть тенденция скучиваться, где люди ускоряются и где происходят самые опасные попытки пересечь дорогу. Не потребуется много времени, чтобы осознать, что понимание этих проблем требует определенной модели психологии самих водителей. Вы потеряете работу, если предполагаете изучать длину винтов и эффективность работы свечей зажигания в двигателях. Это неправильный уровень описания для понимания пробок. Я не хочу сказать, что мелкие детали не важны. Они важны. Как мы видели, добавление наркотиков, изменение уровней нейромедиатора или мутация генов могут радикально поменять суть человека. Аналогично, если вы измените винты и свечи зажигания, двигатели будут работать по-другому. Автомобили могут двигаться быстрее или медленнее, и другие машины могут в них врезаться. Поэтому вывод ясен. Хотя интенсивность движения зависит от всей полноты частей, она ни в каком значимом смысле не эквивалентна частям. Если вы желаете знать, почему сериал «Симпсона» смешной, Вы не уедете далеко, если станете изучать транзисторы и конденсаторы на задней стенке своего телевизора с плазменным экраном. Возможно, вам удастся детально изучить электронные узлы и даже узнать пару-тройку вещей об электричестве, но это не приблизит вас к пониманию веселья. Просмотр Симпсонов полностью зависит от целостности системы транзисторов, однако сами эти детали не смешны. Аналогично. Хотя разум зависит от целостности системы нейронов, сами по себе нейроны не думают. И это заставляет заново рассмотреть вопрос, как выстроить научное описание мозга. Если бы мы могли выяснить всю физику нейронов и химических веществ, пролило бы это свет на разум? Вероятно, нет. По-видимому, мозг не нарушает законы физики. Но это не означает, что для нужного уровня описания годятся уравнения описывающие тончайшие биохимические взаимодействия. Как заметил специалист по теории сложности Стюарт Кауфман, влюбленная пара, гуляющая по набережным сены, это действительно влюбленная пара, гуляющая по набережным сены, а не просто перемещающиеся частицы. Полезная теория биологии человека не может быть сведена к химии и физике, а должна восприниматься в рамках собственного понятийного аппарата эволюции, конкуренции, вознаграждения, желания, репутации, алчности, дружбы, доверия, голода и так далее. Равно как поток транспорта будет пониматься не в рамках словаря винтов и свеч зажигания, а в рамках терминов ограничения скорости, часов пик, хамства на дорогах и людей, желающих попасть домой к своим семьям, как можно раньше, после окончания рабочего дня. Есть еще одна причина, почему нейронных деталей было бы недостаточным для полного понимания человеческого опыта. Ваш мозг — не единственный биологический участник в игре, где определяется, кто вы есть. Мозг соединен постоянной двухсторонней линией связи с эндокринной и иммунной системами, о которых можно думать как о расширенной нервной системе. Эта расширенная нервная система, в свою очередь, неотделима от химической внешней среды, которая влияет на ее развитие, включая питание, свинцовые краски, загрязняющие вещества в воздухе и так далее. Затем вы являетесь частью сложной социальной сети, которая меняет вашу биологию с каждым взаимодействием и которую ваши действия могут менять в ответ. Это предлагает интересный для размышления вопрос как следует определять вас, где вы начинаетесь и где вы заканчиваетесь. Единственное решение — думать о мозге как о месте, где самая плотная концентрация вашести. Это вершина горы, но не вся гора. Когда мы говорим о мозге и поведении, то это сокращенное наименование чего-то, что включает участие намного более широкой социобиологической системы. В работе lifelines биолог Стивен Роуз указывает, что редукционистская идеология не только мешает биологам адекватно думать о явлениях, которые мы хотели бы понять, у нее два важных социальных следствия. служит для перекладывания социальных проблем на отдельного человека вместо исследования социальных корней и определяющих факторов явления оттягивает внимание и финансирование от социального уровня к молекулярному. Мозг не столько местонахождение разума, сколько ядро разума. Поэтому давайте подведем итоги, где мы находимся. Движение по односторонней улице в направлении более мелких объектов — это ошибка, совершаемая редукционистами, и это та ловушка, которую мы хотим избежать. Всякий раз, когда вы видите сокращенное утверждение наподобие «вы — это ваш мозг», не воспринимайте это так, что нейронаука будет понимать мозг только как массивное скопление атомов или обширные джунгли нейронов. Наоборот, будущее для понимания мозга лежит в декодировании схем активности, живущих наверху биологического аппарата, схем, которыми управляют как внутренняя кухня, так и воздействие окружающей среды. Лаборатории по всему миру работают, чтобы выяснить, как понимать взаимосвязь между физической материей и субъективным опытом, но эта проблема далека от решения. В начале 1950-х годов философ Ганс Райхенбах заявил, что человечество готово к полному научному объективному описанию мира — научной философии. Это было 60 лет назад. Добились мы этого? Пока нет. На самом деле мы далеки от этого. Некоторые люди ведут себя так, словно наука стоит на пороге открытия всего. На ученых оказывается гигантское давление. Как со стороны организаций, выдающих гранты, так и со стороны популярных средств массовой информации. Чтобы казалось, что крупнейшие проблемы с минуты на минуту будут решены. Но на самом деле мы видим поле, с вопросительными знаками, и оно тянется до горизонта. Это предполагает требование к открытости при изучении этих вопросов. В качестве примера напомним, что квантовая механика включает понятие наблюдения. Когда наблюдатель измеряет местоположение фотона, это сводит состояние частицы до определенного положения, в то время как мгновение назад она была в бесконечном числе возможных состояний. Что же такое наблюдение? Взаимодействуют ли человеческие разумы с веществом Вселенной? Это абсолютно нерешенная проблема в науке, и она представляет собой важнейшую платформу для встреч физики и нейронауки. Многие ученые сейчас считают эти области раздельными. И печально то, что исследователи, пытающиеся взглянуть более глубоко на связи между ними, часто игнорируются. Многие ученые высмеивают такие устремления, говоря что-то вроде «квантовая механика загадочна», «сознание загадочно. следовательно, это одно и то же. Такая пренебрежительность вредна. Внесу ясность. Я не утверждаю, что связь между квантовой механикой и сознанием существует. Я говорю, что связь может существовать и что поспешное отклонение противоречит духу научного поиска и прогресса. Когда люди заявляют, что функции мозга можно полностью объяснить посредством классической физики, важно признать, что это просто заявление. В любом возрасте науке трудно знать, какие детали пазла мы упустили. В качестве примера я упомяну то, что буду называть теорией радио для мозга. Представьте, что вы бушмен из пустыни Калахари, споткнувшийся о транзисторный радиоприемник, валяющийся на песке. Вы можете поднять его, покрутить ручки и внезапно, к своему удивлению, услышать голоса, льющиеся из этой странной коробочки. При наличии любопытства и научного склада ума, вы можете попробовать понять, что происходит. Можно подеть заднюю крышку и обнаружить клубочек проводов. Теперь предположим, что вы начинаете тщательное научное изучение того, что вызывает эти голоса. Вы замечаете, что каждый раз, когда вы выдергиваете зеленый провод, голоса пропадают. Если же присоединить провод обратно к его контакту, голоса снова появляются. То же самое верно для красного провода. Дергаете черный провод, голоса начинают искажаться, а удаление желтого провода уменьшает громкость до шепота. Вы тщательно проходите по всем возможным комбинациям и делаете внятное заключение. Голоса зависят от целостности схемы. Поменяйте схему, и вы испортите голоса. Гордясь своими открытиями, вы посвящаете свою жизнь развитию науки о том, как определенные конфигурации проводов вызывают к жизни волшебные голоса. Приходит время, и какой-то юноша спрашивает вас, каким образом несколько простых контуров с электрическими сигналами могут породить музыку и разговоры. Вы признаете, что не знаете, но настаиваете, что ваша наука с минуты на минуту разберется с этой задачей. Ваше сознание ограничено тем, что вы абсолютно ничего не знаете о радиоволнах, если брать шире об электромагнитном излучении. Тот факт, что в далеких городах существуют конструкции под названием радиомачты, которые посылают сигналы с помощью невидимых волн, двигающихся со скоростью света, Настолько чужд для вас, что вы не можете это даже представить. Вы не можете увидеть радиоволны, вы не можете попробовать их на вкус, ощутить их запах, и у вас даже нет ни малейших причин оказаться достаточно изобретательным, чтобы вообразить их. И даже если вы придумали невидимые радиоволны, которые переносят голоса, кого вы сможете убедить в своей гипотезе? У вас нет технологии, чтобы продемонстрировать их существование а все обоснованно скажут, что бремя доказательств лежит на вас. Поэтому вы становитесь радиоматериалистом. Вы заключаете, что правильная конфигурация проводов каким-то образом порождает классическую музыку и умный разговор. Вы не осознаете, что у вас отсутствует гигантская часть головоломки. Я не утверждаю, что мозг подобен радио, то есть мы — приемники, собирающие отовсюду сигналы, и что наши нейронные сети предназначены для такой работы. Но я обращаю внимание, что это может быть верным. В современной науке нет ничего, что опровергало бы эту точку зрения. Со своими небольшими знаниями на данном этапе истории мы должны держать концепции, подобные этой, в большом картотечном шкафу где хранятся идеи, в пользу которых или против которых мы пока не можем вынести решение. Поэтому даже если мало кто из ученых разрабатывает эксперименты для эксцентричных гипотез, всегда нужно выдвигать идеи и нянчиться с ними как с потенциальными возможностями, пока не появится доказательство для той или иной стороны. Ученые часто говорят о принципе экономии. Например, простейшее объяснение, видимо, верно, также именуемым бритвой Оккома. Бритва Оккома — принцип, гласящий, не следует множить сущности без необходимости. Принцип назван в честь английского философа, монаха Уильяма Оккама, 1285-1349, которого точнее называть Уильямом Оккамским, поскольку он родился в деревушке Окком в графстве Сюрей. Заметим, что Окком не формулировал принципа в таком виде, в его трудах встречается лишь фраза «многообразие не следует предполагать без необходимости». Популярная вышеприведенная форма принадлежит философу и теологу XVII века Джону Панчу, у которого, впрочем, она слегка отличалась. Однако мы не должны соблазняться видимым изяществом аргументации при подобной бережливости. Такая аргументация терпела в прошлом неудачу как минимум не реже, чем преуспевала. Например, экономнее принять, что Солнце вращается вокруг Земли, что атомы в микромире ведут себя по тем же правилам, что объекты обычных размеров, и что мы воспринимаем именно то, что находится снаружи. Все эти утверждения долгое время защищались с позиции такой экономичности, и все оказались неверными. Нужно понимать, что бритва Оккома — это не аксиома. Она не запрещает сложные объяснения, всего лишь предлагает начать рассматривать объяснения самого простого, а переходить к сложному только в том случае, когда простого окажется недостаточно. С моей точки зрения, использование принципа «экономии» не является аргументом вообще. Его типичное действие — закрыть более интересную дискуссию. Если история и учит нас чему-нибудь, так это тому, что никогда нет ничего хорошего в предположении, что какую-то научную проблему можно загнать в угол. На данном этапе истории большинство людей из нейронаучного сообщества разделяют материалистические и редукционистские взгляды и принимают модель, утверждающую, что мы являемся совокупностью клеток, кровеносных сосудов, гормонов белков и жидкостей, и все это следует базовым законам физики и химии. Каждый день нейробиологи идут в лаборатории и работают, приняв в качестве базового допущения то, что достаточное понимание отдельных частей даст понимание целого. Подход «раздели это на самые маленькие кусочки» — тот же самый успешный метод, который наука использовала в физике, химии и реверс-инжиниринге, для электронных устройств. Однако у нас нет никакой реальной гарантии, что этот подход будет работать в нейронауке. Мозг с его частным субъективным опытом не похож на все проблемы, за которые мы брались до этого. Любой нейробиолог, который говорит вам, что с помощью редукционистского подхода мы уже обложили эту проблему, не осознает все ее сложности. Помните, что каждое поколение до нас работало, исходя из предположения, что у нас уже есть все основные инструменты для понимания Вселенной. И все поколения без исключения ошибались. Просто представьте попытки построить теорию радуги без понимания оптики, стремление понять молнию без знания электричества или изучение болезни Паркинсона до открытия нейромедиаторов. Разумно ли думать, что именно нам повезло родиться в том идеальном поколении, когда предположение о всеобъемлющем могуществе науки наконец стало истинным? Или более вероятно, что через сто лет люди оглянутся на нас и поразятся, как можно не знать то, что они знают? Как и у слепых людей в главе четвертой у нас нет зияющего отверстия черноты в том месте, где у нас не хватает информации. Мы просто не улавливаем, что чего-то не хватает. Я не говорю, что материализм неверен, или даже что я надеюсь, что он неверен. Даже материалистическая Вселенная была бы ошеломительной и поразительной. Представьте на мгновение, что мы — что иное, как продукт миллиардов лет развития молекул, собирающихся вместе и просеиваемых через сито естественного отбора что мы составлены исключительно из русел для жидкостей и химических веществ, скользящих по путям внутри миллионов танцующих клеток, что одновременно жужжат триллионы синаптических разговоров, что вся гигантская фабрика схем микронной толщины запускает алгоритмы, небывалые для современной науки и что эти нейронные программы вызывают наше принятие решений, любовь, желания, страхи и устремления. Для меня такое понимание было бы непостижимым опытом лучше всего, что предлагается в любых священных текстах. Все, что существует за рамками науки, открытый вопрос для будущих поколений. Но даже если все закончится строгим материализмом, этого будет достаточным. Артур Кларк любил говорить, что всякая достаточно развитая технология неотличима от магии. Артур Кларк, 1917-2008. Английский фантаст, ученый и футуролог. «Я не рассматриваю наше низвержение из центра себя как нечто угнетающее. Я смотрю на это как на магию. Мы видели в этой книге, что все, содержащееся в биологических мешках жидкостью, называемых нами, находится уже настолько далеко за рамками наших интуитивных представлений, за рамками наших способностей думать о таких гигантских масштабах взаимодействий, за рамками нашего самоанализа, что это справедливо квалифицируется как нечто за рамками нас. Сложность системы, которой мы являемся, настолько колоссальна, что она неотличима от магической технологии Кларка. Как говорит афоризм, если бы человеческий мозг был так прост, что мы могли бы его понять, мы были бы так просты, что не смогли бы его понять. Фразу приписывают разным авторам, однако при первом использовании в 1977 году в книге «Физика Джорджа Эдгина Пью» ее автором указывался отец автора Эмерсон Пью. Точно так же, как космос больше, чем мы когда-либо воображали. Мы сами нечто большее, нежели могли интуитивно представить с помощью самоанализа. Сейчас мы улавливаем первые отблески бесконечности внутреннего пространства. Этот внутренний, скрытый, глубокий космос распоряжается собственными целями, устремлениями и логикой. Мозг — это орган, который ощущается чуждым и далеким для нас. И тем не менее, подробные схемы его проводки создают ландшафт наших внутренних жизней. Каким озадачивающим шедевром является мозг. И как здорово, что у нашего поколения есть технологии и желание обратить свое внимание на него. Он самая поразительная вещь, обнаруженная нами во Вселенной. И он — это мы.